Глава девятнадцатая. Ситанон. Город был осажден. В течение недели, прошедшей с тех пор, как Аруто вошел в город, ничего не менялось. На восьмой день ворота были закрыты, так как стражники сообщили о приближении армии Мормандрамаса. К полотню город окружили передовые отряды кавалерии, а к концу дня костры неприятеля горели вдоль всего горизонта. Амаз Га и Аруто наблюдали за неприятелем командного поста, На южной навесной башне, которая являлась главным входом в город. После долгого молчания Гай произнес. «Ничего особенного он придумать не будет. Просто нападет со всех сторон одновременно. Эти ничтожные стены долго не продержатся. Если мы не придумаем, как его задержать, он войдет в город после первой или второй атаки». «Хорошо, что мы соорудили дополнительные барьеры, но большого эффекта от них ждать не приходится. Остается надеяться на людей». Ответила Рута. «Что ж, те, что пришли с нами с севера, опытные вояки!» Заметил Амос. «Может, местные солдаты научатся чему-нибудь у них?» «Именно поэтому я и распределила людей из высокого замка по всему гарнизону. Может быть, они помогут остальным». В голосе Аруты слышалось сомнение. Гая покачал головой. 1200 опытных воинов, включая ходячих раненых. 3000 солдат гарнизона, местные ополчения часовые, большинство из которых не видел в своей жизни ничего серьезней, чем драка в таверне. Если их не смогли сдержать 7000 армянгардцев, укрытых за 60-футовыми стенами, то что можно ждать от этих солдат? «То, что им придется сделать», — ответила Рута. Не прибавив ни слова, он обратился к горящим на равнине кострам. Прошел еще один день. Амар Мандрамас по-прежнему был занят распределением войск. Джейми с Локлером сидели на копне сена рядом с катапультой. Вместе со сквайрами и двора лорда Хампфи. Они целый день таскали корзины с песком и воду ко всем осадным машинам на городской стене. Оба до смерти устали. Локлер смотрел на целое море факелов и костров, раскинувшиеся за стенами Ситануна. «Такое впечатление, что их больше, чем в Армингаре. Как будто мы не причинили им никакого вреда. Нет». «Они потеряли очень многих», — ответил Джимми. «Просто сейчас они подошли ближе. Вот и все. Я слышал, как Бастера говорил, что они спешат». Он немного помолчал, а потом обратился к другу. «Локи, ты так ничего не сказал, Бронуин. Луклер не отводил взгляда от костров на равнине. «Да что говорить?» «Она умерла. Я много плакал». «Все позади. Нет причины об этом сейчас думать. Возможно, через несколько дней». Я тоже буду мертв». Джимми вздохнул и прислонился к внутренней стене, поглядывая на расположившееся вокруг города вражеское войско через зубцы на стене. Что-то радостное умерло в его друге. Он потерял что-то юное и чистое. И Джимми скорбил об этой потере. Он задумался, был ли он сам когда-нибудь таким юным и чистым. С рассветом защитники города были готовы встретить неприятеля, если тот решится на штурм. Но как и в Армингаре, Морлон подъехал к городу, Вперед вышли солдаты со знаменами кланов и соединений. Затем ряды их расступили, чтобы пропустить главнокомандующего. Он ехал на огромном черном жеребце, по красоте равном белому коню, бывшему под ним в прошлый раз. На голове его был шлем червленного серебра. В руке он держал черный меч. Его внешний вид не внушал спокойствия, но речь его была тихой. С помощью магии слова Мормандрамаса доносились до каждого стоящего на стене. О, дети мои, хотя некоторые из вас уже пытались противостоять мне, я готов простить вас. Откройте ворота, и я клянусь, любой, кто захочет уехать, сможет сделать это целым и невредимым. Возьмите с собой все, что хотите, и я не ставлю никаких препятствий. Он махнул рукой, и дюжина моральских воинов выехала вперед. Я даже предлагаю вам взять заложников. Среди них самые преданные мне вожди кланов. Они поедут с вами без оружия и доспехов, пока вы не укроетесь за стенами любого другого города. Я хочу только этого. Вы должны открыть мне ворота. Ситанон должен быть моим. Командиры на стенах наблюдали за Мурмандрамасом, а Амос пробормотал. «Эта свинья несомненно озабочена тем, чтобы попасть в город. Черт возьми, я почти готов ему поверить. Я готов поверить, что мы смогли бы все уехать отсюда, если бы отдали ему город». А Рота взгнул на Гая. «Я тоже почти готов ему поверить. Никогда прежде не слышал, чтоб темные братья предлагали заложников». Гая провел рукой по лицу, на котором ясно читалось беспокойство и усталость. Он устал не только от недостатка сна, но и от долгих страданий. «В этом городе есть что-то, что ему очень нужно». «Вахше высочество!» — подошел Дорд Хамфри. «Можем ли мы верить его слову?» Арут ответил. «Это ваш город, дорогой барон, но это королевство моего брата. Уверен, что не остался бы доволен, если бы мы раздавали части его владения направо и налево. Нет, его слову нельзя верить. Какими бы сладкими ни были его слова, нет ничего, что заставило бы меня поверить, что он сдержит клятву. «Думаю, он скорее пожертвует вождями кланов. Он никогда не заботился о потерях. Я начинаю думать, что он даже приветствует кровь и резню». «Нет, Гай прав. Он просто хочет как можно быстрее попасть в город. Я дал бы собранные за год налоги, чтобы узнать, что ему здесь нужно». «Не похоже, что эти вожды обрадованы таким предложением», — заметил Амос. Несколько морельских офицеров перекидывались словами за спиной Мармандрамаса. «Думаю, среди темных братьев отношения становятся далекими от дружбы-согласия». «Будем надеяться», — сухо заметил Гай. Конь Мормандрамаса повернулся и нервно заграцевал. Морал крикнул. «Каков же будет ваш ответ?» Аруто встал на ящик, чтобы его лучше было видно со стены. «Возвращайся на север!» — крикнул он. «Ты вторгся на земли, которые тебе не принадлежат. Уже сейчас сюда подходят армии, готовые выступить против тебя». «Возвращайся на север, прежде чем снег перекроет горные проходы, и вы все умрете от голода вдали от дома!» Мурмандрамас повысил голос. «Кто говорит от имени города?» Последовало минутное молчание, а потом Аруто заявил. «Я Аруто Кондуан, принц Крондора, наследник трона Реланона!» А затем добавил титул, который не значился среди официальных. «Повелитель с запада!» Мормандрамас издал нечеловеческий крик ярости, который примешалось что-то еще, возможно страх. И Джимми потолкнул Амоса. Бывший вор сказал: «Это его до канала. Он определенно не рад такому известию." Амос только усмехнулся и потрепал мальчика по плечу. В рядах армии Мормандрамаса послышался шум. Похоже, его армии это тоже не нравится, заметил Амос. Плохие произношения могут запросто подорвать уверенность такого суверенного народа, как этот. Мормандрамас скрикнул. Лжец! Лже-принц! Всем известно, что принц Крондра убит. Зачем ты ходишь от ответа? Чего ты хочешь этим добиться? Арата встал повыше, чтобы было видно его лицо. Морельские вожди кружили на месте, что-то бурно обсуждая. Арата снял талисман, который ему дал Аббат в Сарте, и показал его. Этот талисман защищает меня от твоей магии. Он передал его Джимми. Теперь ты знаешь правду. Подволакивая ногу, к Мормандрамасу подбежал его постоянный спутник, пандатианский жрец -змей человек Катас. Он схватился за стремя своего повелителя, показывая Наруто что-то яростно втолковывая на шипящем языке своего народа. С криком ярости Мормандрамас оттолкнул его, сбив с ног. Амас плюнул. «Думаю, это его убедило». Моррельские вожди выглядели разгневанными. Они целой группой двинулись навстречу Мормандрамасу. Похоже, он осознал, что упускает момент, поэтому резко развернул коня. Копыта попали прямо в голову жреца Змея, оставив его лежать без сознания. Мармандрамас, не обращая внимания на пашу союзника, подъехал к вождям кланов. «Тогда, глупые невежды!» — прокричал он стоявшим на стене. «Приготовьтесь встретить смерть!» Он повернулся к своей армии и показал на город. «В атаку!» Армия уже была построена для штурма и выступила вперед. Вожди кланов не могли отказаться выполнить приказ. Поэтому оставалось лишь отправиться к солдатам, чтобы принять на себя командование своими кланами. из-за рядов приближающейся пехоты, готовой броситься к воротам, медленно выехала кавалерия. Мармандрамас занял командный пост, и первая шеренга гоблинов выдвинулась к тому месту, где лежал поверженный змеечеловек. Было неясно, умер ли потенцианец от удара копытом, но к тому времени, когда над ним прошла последняя шеренга, на земле лежали лишь окровавленные останки. Арота поднял руку и опустил ее. Сигнал начать стрельбу. Как только первая шеренга подошла на расстояние, выстрел катапульты. «Держите!» — сказал Джейми, вручая ему талисман. «Он может еще пригодиться». Катапульты выстрелили по приближающемуся войску, и оно замедлило шаг, но продолжило наступать. Вскоре солдаты-неприятели уже бежали к стенам, а лучники прикрывали их огнем из-за приносных стен. Первая шеренга дошла до рвов, скрытых холстом и грязью, и напоролась на вбитые в землю закаленные на огне колья. Остальные кинули щиты на тела, корчевшихся в агонии товарищей, и перебрались через канавы к ним. Вторая и третья шеренга почти поголовно легли, но ставшиеся ринулись вперед, установив у стен лестницы. Битва за Сетанон началась. Первая волна скоравшихся по лестнице была встречена огнем и сталью. Солдаты высокого замка руководили остальными и подавали примером, неопытным защитникам города. Амос, Дела Тревиоль, Дюма Синьи и Гай подбадривали воинов, появляясь там, где в них больше всего нуждались. Почти час сражения, казалось, велось на равных, но равновесие это было хрупким. Атакующие два успевали захватить часть зубчатых стен, как их отбрасывали обратно. Когда одна атака заканчивалась неудачей, на другом участке разгоралась другая. Вскоре стало ясно, что дальнейший поворот будет зависеть от судьбы, так как противоборствующие стороны были равны по силам. Затем атакующие подкатили к южным воротам огромный таран. Ствол дерева, выросшего на темных просторах сумрачного леса. Без рва только ловушки ямы могли задержать наступление. Они оказались быстро перекрыты досками, уложенными прямо на тела убитых. К Тарану почти десяти футов в диаметре было приделано шесть гигантских колес и тащил его дюжину всадников. Сзади десять великанов подталкивали его шестами. Таран набирал скорость, с грохотом приближаясь к воротам. Лошади скакали галопом, и всадники повернули обратно, спасаясь от града стрел со стены. Ствол покатился к внешним воротам навесной башне, и защитники ничего не могли сделать, чтобы остановить его. Таран с оглушительным грохотом ударил ворота, и звук ломающегося дерева и звон металлических колец, оторванных от ворот, возвестили появление в обороне города бреши. Ворота согнулись, и скореженные колесами тарана. Его передний конец от удара поднялся вверх и ударило стену навесной башни, атакующим открылся прямой доступ в город. Гоблины ринулись вверх по стволу и через наклонившиеся ворота в башню. Равновесие было нарушено. Защитникам на башне пришлось отступить. Атакующие добрались до внутренних ворот, и все больше и больше гоблинов и морелов сбиралось по импровизированному скату. А рота вызвал резервный отряд. Они поспешили к месту, где первые гоблины спрыгивали во двор, оказываясь перед массивной балкой, запиравшей внутренние ворота. Сражение у ворот было яростным, но несмотря на то, что стрелы сыпались на них со всех сторон, гоблинские лучники вскоре заставили защитников отступить. Неприятель уже поднимал балку, когда в стане врага послышались крики и вопли. Сражавшиеся у ворот стали оглядываться, поняв, что происходит что-то неладное. Затем все подняли глаза к небу. Сверху с ужасающим ревом спускался дракон, на чешуе которого играло солнце. На его спине можно бы разглядеть три фигуры. Огромное животное скользнуло вниз, как будто собираясь схватить когтями кого-нибудь из атакующих, и гоблины бросились на утек. Томас взглянул вниз, пытаясь разглядеть Мурмандрамаса, но куда бы он ни кинул взгляд, всюду было видно лишь море всадников и пехотинцев. Мимо полетели стрелы. Большинство отскакивало от чешуи к дракону, не причиняя ему ни малейшего вреда. Но принц-консорт Эльвандара знал, что удар может пройтись между чешуйками или в глаз, и тогда дракон будет ранен. Он приказал Раюту лететь в город. Дракон приземлился на рыночной площади довольно далеко от ворот, но Арут уже бежал к ним навстречу. За ним мчался Галли. Пак и Томас легко спрыгнули вниз, зато Макрос спустился более степенно. Арут схватил Пагазарку. за руку. «Как я рад снова видеть тебя! И как вовремя вы появились!» «Мы торопились», — ответил Пак но задержались в пути. Томаса горячо приветствовал Галейн, а затем Арута пожал ему руку. Оба были рады, что видят друга невредимым. После этого Арута заметил Макроса. «Значит, вы не умерли?» «Как видишь, нет», — ответил Макрос. «Я рад, что снова вижу тебя, принц Арута. Даже больше, чем ты можешь себе представить». Арут оглянулся. Все было довольно спокойно. Из дальних углов доносились звуки продолжающейся битвы, которые означали, что штурм ворот приостановлен. «Не знаю, как долго, я не буду ждать до начала следующей попытки захватить навесную башню. Вы напугали их, и думаю, Мурмандрамаса сейчас возникли кое-какие трудности с офицерами, но, боюсь, нам от этого легче не будет. Мы вряд ли сумеем долго продержаться. Вторая волна проберется по тому тарану». «Мы можем помочь», — предложил Паг. «Нет», — отрезал Макрос. «Все повернулись к чародею». «Магия Пага могла бы остановить Мурмандрамаса», — сказала Рута. «Использовал ли он уже против вас чары?» Арота задумался. Нет, по крайней мере с тех пор, как мы покинули Армингар. И не использует. Он должен будет сохранить силы до момента, когда войдет в город. А кровавые бойни не уже столько укрепляют его. Здесь находится то, что ему нужно, и мы должны не позволить ему захватить это. Арота посмотрел на Пака. Что здесь происходит? К ним подбежал Связной. Ваше высочество, неприятель готовится к новой атаке на ворота. Кто твой заместитель? – спросил Макрос. Гаэда Бастера. Фак сильно удивился, но ничего не сказал. Макрос объяснил, «Мормандрамас не станет использовать магию, разве что для того, чтобы расправиться с тобой, Аруто. Поэтому ты должен передать командование обороны города Гаю и идти с нами». «А куда мы пойдем?» «Здесь недалеко. Если все остальное потерпит неудачу, нашей задачей станет спасение всего твоего народа от полного уничтожения. Мы должны помешать Мормандрамасу добраться до его цели». Аруто минуту размышлял, а потом сказал Галейну, «Передай приказ Бастаре, пусть возглавит оборону». А страск назначается его заместителем. «А где будет ваше высочество?» Спросил солдат, продолжавший стоять рядом с эльфом. Макрос взял Руту за руку. «Он будет там, где его никто не сможет найти. Если мы победим, то все снова увидимся». Он не стал говорить, что произойдет, если они проиграют. Они побежали по улице мимо запертых дверей, за которыми укрылись горожане. Один, расхрабившийся молчишка, выглянул из окна второго этажа. Как раз тот момент, когда Райот неуклюже проходил мимо. Мальчишка широко раскрыл глаза и захлопнул окно. Когда они завернулись за угол и дошли до аллеи, со стены донеслись звуки сражения. Макрос повернулся к принцу. «Все, что ты увидишь, услышишь и узнаешь, должно остаться тайной. Кроме тебя, только королю и брату Мартину дозволяется раскрытие секреты, что ты сегодня узнаешь. И, конечно, твоим наследникам». Добавил он Сухо. «Если они у тебя, мне еще будут. Поклянись». Это не было просьбой. «Клянусь», — сказала Арута. Томас, — обратился Макрос. — Ты должен найти, где находится Камень Жизни, а ты, Пак, должен отнести нас туда. Томас посмотрел по сторонам. Это было столько веков назад. Ничто не напоминает. Он закрыл глаза его спутником показалось, что он погрузился в транс. Затем он сказал. — Я чувствую его. Не открывая глаз, он проговорил. — Пак, перенеси нас туда. Он показал вниз и в центр города и открыл глаза. Он находится под входом в башню. — Возьмитесь за руки, — попросил Пак. Томас обернулся к дракону. «Ты сделал все, что мог. Благодарю тебя». Райот ответил. «Я пойду за тобой еще один раз». Он посмотрел на волшебника, а потом опять привел взгляд на Томаса. «Я знаю свою судьбу и не должен пытаться избежать ее». Пак оглянулся на своих спутников и спросил. «Что он имеет в виду?» А Рота тоже был удивлен. Макрос не ответил. «Ты не говорил нам об этом раньше», — сказал Томас. В этом не было необходимости, друг Томас. Макрос перебил их. Мы сможем поговорить об этом, когда прибудем на место. Райот, как только мы прекращаем движение, прилетай к нам. Зал достаточно большой, сказал Томас. Я прилечу. Паг оставил недоумение, недоумении взял оруту за руку. В другой он взял руку Томаса, и Макрос завершил круг. Они стали неосязаемыми и начали двигаться. Пока они спускались, было темно. Томас направлял Пага, используя мысленную речь, И, наконец, после долгих минут движений, в темноте он сказал вслух. «Мы на открытом месте!» Став опять материальными, не почувствовали под ногами холодный камень. Пак создал свет над головой. Арут огляделся. Они находились в огромном зале, на сотню футов, тянувшемся во всех направлениях. Потолок же казался недосягаемым. Рядом с ними стояло несколько колонн, окружавших помост. Вдруг с громким порывом ветра над ними появился дракон. Райот промолвил. «Время близится!» «О чем говорит дракон?» — спросила Рута. За последние два года он, видел столько чудес, что вид разговаривающего дракона не произвел на него ни малейшего впечатления. Томас ответил. «Райт, как и другие великие драконы, знает время своей смерти. Оно скоро наступит. Пока мы летали между мирами, оставалась возможность, что причина моей смерти не будет связана с тобой и твоими друзьями», — сказал дракон. «Теперь же ясно, что мне суждено помогать вам, так как судьба моей и всегда была тесно связана с Валкеру». Томас только кивнул в ответ. Пак смотрел зал и спросил, «Где же камень жизни?» Макрос указал на возвышение. «Он там». «Но там же ничего нет», — возразил Пак. «На первый взгляд», — ответил Томас. «Он обратился к Макросу. Где мы должны ждать?» Макрос помолчал, а потом ответил, «Каждый на своем месте. Пак, Аруто и я будем ждать здесь». «Ты и должны уйти в другое место». Томас показал, что понял его, и с помощью магии поднялся на спину дракона. Затем с оглушительным шумом они исчезли. «Куда они отправились?» — спросила Рота. «Он все еще здесь», — ответил Макрос. «Только он в другой временной фазе, как и Камень Жизни. Он будет охранять его, станет последним защитным бастионом этой планеты, так как если мы потерпим поражение, он один станет между Миткеем и ее полным разрушением». Рота взглянул на Макроса, потом перевел взгляд на Пака — Подойдя к возвышению, он присел. «Думаю, вам кое-что следует мне рассказать». Гай подал сигнал, и на голову бегущих к воротам гоблинов обрушился град снарядов из катапульт. Сотни солдат погибли в одно мгновение, но остановить этот поток было невозможно, и Бастера прокричал Амусу. «Готовьтесь к отходу со стен! По пути к башне продолжать стычки-перестрелку! Никакого беспорядочного бегства! Тот, кто попробует бежать, будет убит возглавляющим отряд сержантом! Сурово!» Заметил Амос, но не стал спорить приказ. Гарнизон был на грани срыва. Не обстрелянные солдаты близки к панике. Только испугав их больше, чем враг, можно было надеяться на порядочное отступление к башне. Амос посмотрел назад и увидел, что население города тоже спряталось в башне. Их держали подальше от главных улиц, чтобы отряды, переходившие от одной секции стены к другой, не встречали на пути препятствий. Однако теперь населению было приказано покинуть дома. Амос надеялся, что неблагополучно доберутся до башни, прежде чем начнется отступление со стен. Через самую гущу сражающихся к западу от места, где стояли Галейн, Амос и Гай, пробирался Джимми. Он закричал. «Де лави триоль! подкрепление! Его прижимают на правом фланге!» «Ничего он не получит!» — ответил Гай. «Если отзову кого-нибудь со стены, они хлунут сплошным потоком!» Он показал на гоблинов, которые перелезли через таран и уже карабкались по внутренним стенам. Огонь перекрытия, открытый моральскими лучниками, был убийственным. Джейми побежал было обратно, но Гай схватил его за рукав. «Я уже послал Связного передать, чтобы сигналы начали отступление. Ты не успеешь добраться вовремя. Оставайся здесь». Джейми кивнул знак того, что все понял, и вытащил меч. Прямо перед ним внезапно появился гоблин. Джейми с размаху нее удар, и это существо с зеленой кожей упало. На его место заняло другое. Томас посмотрел вниз. Его друзья исчезли, хотя он знал, что они остались на том же самом месте, только в другой временной фасе. Ашан-Шугар, пытаясь скрыть камень, переправил древний город Друкин-Кориан в другую систему времени. Он бросил взгляд на то место, где волкеры удержали последний совет, а потом повернулся к гигантскому, сияющему, драгоценному камню. Изменив свое восприятие, Томас увидел линии энергии, отходящие от камня, которые, как он знал, касались каждого живого существа на планете. Он подумал о важности того, что ему предстояло совершить я попытался успокоиться. Он ощущал настроение дракона и согласился с ним. Дракон был готов принять все, что бы принесла ему судьба. Но смирения перед поражением не было. Пусть придет смерть, но она же может принести победу. От этой мысли Томас почему-то почувствовал себя увереннее. «Вы говорили мне, что этот камень очень важен, и теперь пришла пора рассказать, почему», — сказала Рута. «Его оставили здесь до дня возвращения Волкеру. Они поняли, что боги сотворены из того же вещества, что и весь мир. Они — часть медкемии. Друкин Корень был гением. Он понимал, что сила богов зависит от их связи со всем живым на планете. Камень жизни — это самый могущественный источник силы в этом мире. Если его активировать, то он начнет вытягивать энергию всех существ на планете до мельчайших сущностей и передаст эту энергию тому, кто его активирует. Им можно воспользоваться, чтобы вернуть Валкиру в это время и пространство. Камень испускает сгусток энергии, которому нет равных по силе, и одновременно истощает источник силы богов. Несчастью, эта процедура уничтожает все живое на планете. Все, что ходит, летает, плавает или ползает на Меткемии, в одно мгновение умрет. Насекомые, рыбы, растения, даже такие мелкие существа, которые невозможно увидеть. А Рута был потрясен. Но зачем же Валкеру мертвая планета? Вернувшись в эту вселенную, они смогут завывать другие миры, перенести сюда рабов, скот, растений, жизнь во всех формах, и заново оживить ее. Они не задумываются о других существах, только о своих нуждах. «Все уничтожили, чтобы защитить свои интересы!» Так поступают истинные Валкеру. «Тогда Мурмандрамас и Мореллы тоже умрут!» Заметила Рут, ужаснувшись масштабами возможных разрушений. Макрос задумался. «Вот это-то меня и смущает. Чтобы активировать камень жизни, Валкеру должны были передать Мурмандрамасу многие знания. Не может быть, чтобы он не понимал, что умрет, как только откроется портал. Я понимаю пандодиатского жреца. С самых времен в они делали все, чтобы вернуть утраченную владычицу, изумрудную госпожу змей, которую они чтят как богиню. Их почитание превратилось в культ смерти, и они верят, что с ее возвращением они и сами достигнут некого полубожественного состояния. Они даже призывают смерть. Но такое отношение к смерти невозможно для Морелла. Поэтому я не понимаю, что движет Мурмандрамасом. Разве только ему дали определенные гарантии. Не знаю, что бы это могло быть, как не знаю того, что предвещает появление призрака. Ибо они не погибнут вместе с другими. А если волкиры захотят возродить планету, то избавиться от призраков будет очень нелегко. Повелители страха очень сильны. И это заставляет меня задуматься о возможности существования предварительных договоренностей. Макрос вздохнул Если еще так много неизвестных мне вещей любая из них может принести нам гибель во всем этом я не понимаю одного промолвил рута Мормандрамас слывет великим маком если ему нужно добраться до этого камня почему бы не изменить внешности не пробраться незамеченным в всетоном под видом обыкновенного человека зачем тогда весь этот поход и массовые разрушения затем что такого природа камня жизни ответила макрос Чтобы попасть в его временную фазу и открыть портал, требуется невероятная магическая сила. Мормандрамас питается смертью. А Рута кивнул, припомнив слова, сказанные Мормандрамасом, во время их первого контакта в Крондоре над мертвым телом одного из ночных ястребов. Он впитывает энергию от каждого, кто погибает рядом с ним. Тысячи уже погибли, служа ему или пытаясь противостоять. Если бы не необходимость в энергии, чтобы открыть портал, он мог бы сдуть со стены этого города всех, как если бы они были сделаны из соломы. Даже такая простая уловка, как поддержание личного защитного поля, стоит ему ценной энергии. Нет. Эта война нужна ему, чтобы вернуть Валкеру. Он был бы рад, если бы погибла вся его армия, до последнего солдата, чтобы только добраться до этого зала. А теперь нам нужно позаботиться о том, чтобы закрыть его хозяевам вход в нашу вселенную. Он встал. «Рута, ты должен хранить зал от обычного нападения». Затем он подошел к Пагу и добавил. «Мы должны помочь ему, ибо враг его будет могуч». Морманд несомненно, придет сюда. Пак взял Макроса за руку и видел, что волшебник протянул другую руку, к ошипианскому талисману. Арута кивнул, и Макрос снял его с принца. Макрос закрыл глаза, и Пак почувствовал, как его силы управляют изнутри. Это было доселе неизвестное ему проявление мастерства Макроса. Каким бы искусным он ни был, его умение было ничтожным по сравнению со знаниями старого чародея. Затем Арут и Пак увидели, что талисман начал светиться. Макрос тихо произнес... «Здесь заключена большая сила». Он открыл глаза. «Достань свой меч». Арота сделал, как ему велел Макрос, и подал ему меч Эфисом вперед. Макрос отпустил руку Пака и осторожно поместил талисман на клинок под самым Эфисом, так что маленький молоточек находился у самого основания клинка. Потом он возложил на клинок свою руку. «Пак, у меня есть умение, но не хватает силы». Пак снова взял волшебника за руку, и тот вновь воспользовался его магическими силами, чтобы увеличить свои. Рука Макроса начала светиться теплым желто-оранжевым светом. Послышалось тихое шипение, и из руки волшебника пошел дым. Арота почувствовал, что клинок стал горячим. Через несколько мгновений сияние исчезло, и Макрос поднял руку. Арота Рота взглянул на меч. Талисман каким-то образом влился в клинок, превратившись в гравировку в виде молоточка самого Эфиса. Принц взглянул на Макроса и Пака. Этот клинок теперь содержит в себе силу Тарисмана. Он охранит тебя от всех магических нападений. Он также сможет наносить раны и убивать тёмных тварей, которые проникают даже через защитное поле. Мурмандрамаса. Но сила клинка всегда будет ограничена силой воли человека, который его держит. Дрогнешь и потерпишь поражение. Будешь стыть а одержишь победу. Всегда помни об этом. Идём, пак. Нам нужно подготовиться. Арота он являлся теми, когда волшебника, один постарше, в коричневом плаще, а другой помоложе, одетый в черное одеяние всемогущего из Империи Цурнуани, стали друг напротив друга на возвышении. Они соединили руки и закрыли глаза. В зале воцарилась тревожная тишина. Через минуту Арота решила осмотреться. Зал казался пустым. В нем была лишь одна маленькая дверь на уровне пояса. Арота открыл ее, заглянув внутрь, и увидел гору золота и драгоценных камней, лежащих в соседнем зале. Он засмеялся над собой. «Здесь лежало древнее сокровище Валкеру, а он все променял бы на то, чтобы армия Лима уже подходила к городу». Осмотрев сокровище, он присел и стал ждать. Рассеянно свой рубин размером со сливу, Арута задумался. «Как же обстоят дела у его товарищей наверху?» «Что происходит?» «Ситанония». «Отходить!» — закричал Гай, отряд под его командованием начал отступать к навесной башне, в то время как трубачи за ним пропели сигнал к отступлению — Каждый квартал города ответил на сигнал, и, стараясь сохранить порядок, защитники начали покидать крепостные стены. Отбежав назад, они укрылись за первыми домами, за внешним двором, так как моральские лучники на стене открыли яростный огонь по отступающим. Отряды ситанонских лучников ответили градом стрел, пролетающих над головами и продолжающих сражаться воинов, Но лишь исключительная храбрость опытных солдат спасла армию защитников от всеобщего беспорядочного бегства. Гай потянулся с собой Джимми Амоса, оглядываясь через плечо назад, чтобы убедиться, что его отряд занял новые позиции. Галейн и три других лучника прикрыли их. Когда атакующие добрались до первого большого перекрестка, из боковой улочки выехал эскадрон всадников. Ситанонская кавалерия с лордом Хамфри во главе буквально растоптала гоблинов и троллей. За несколько минут атакующие были перебиты, а остатки отступили назад к стене. Гай помахал Хамфри, который подъехал по Бриша. «Может, стоит погнаться следом? А, Гай?» «Нет, они быстро перегруппируются. Прикажи своим людям ехать по периметру, прикрывая, где возможно, отступление. Но главное, что все как можно быстрее отступили к башне. Не нужно ничего слишком героического». Барон принял приказание. Агай добавил. «Да, Хамфри, передай своим солдатам, что они хорошо сражались. Очень хорошо». Толстый маленький барон гордо вскинул голову и красиво отсылетовал, отъезжая, чтобы возглавить отряд кавалерии. «У этой белочки есть острые зубки», — произнес Амос. «Он гораздо храблее, чем кажется», — ответил Гай. Он быстро осмотрел позицию и дал сигнал отступить дальше. Добравшись до внутреннего двора, все бегом кинулись к башне. Внешняя ограда представляла собой декоративную решетку из чугунных прутьев, которую можно сломать несколько минут. Но внутри стояла древняя крепость, захватить которую на вид было очень сложно. Гай надеялся на это. Перебравшись через первый бруствер с видом на поле боя, Гай послал Галейна посмотреть, телекомандиры добрались до башни. Когда эльф ушел, Гай проворчал. «Хотелось бы мне знать, куда исчез Арута». Джимми тоже подумал об этом. А еще его интересовало, куда исчез Локлер. Локлер прижался к стене, дожидаясь, когда тролль повернется к нему спиной. Девушке было не больше шестнадцати, а двое остальных детей казались значительно младше. Тролль подбежал к девушке. Локлер выпрыгнул из укрытия и пронзил чудовище насквозь. Не говоря ни слова, он схватил девушку за руку и потянул за собой. Она последовала за ним, уводя за собой младших. Они побежали к башне, но путем пересел к эскадрон всадников. Локлер заметил, что барон Хамфри покидал поле боя последним. Его лошадь споткнулась, и рука гоблинов потащила Хамфри с седла. Толстый маленький правитель Ситануна взмахнул мечом и сразил двух нападавших прежде, чем они смогли с ним расправиться. Локлер оттащил испуганную девушку и малышей в покинутый постоялый двор. Внутри он тщательно все осмотрел нашел люк в подвал. Открыв его, он сказал детям, «Быстро спускайтесь и молчите!» Дети послушались его, он спустился вместе с ними. В темноте он ощупал лампу, рядом с которой лежали кремень и кусок железа. Через мгновение у них был свет. С улицы доносился шум сражения, а Локлер приступил к осмотру подвала. В углу стояло несколько больших бочек, и дети спрятались за ними. Локлер подтокнул еще одну бочку поближе к остальным, соорудив небольшое укрытие. Потом он взял меч, лампу и перелез через бочку, сев рядом с девушкой. «Что вы делали на улице?» Сердито зашептал он. «По с мирному населению покинуть дома был одан еще полчаса назад». Девушка была напугана, но отвечала спокойно. «Мама спрятала нас в подвале». Локлер недоуменно посмотрел на нее. «Почему?» Девушка странно посмотрела на него и промолвила. «Солдаты». Локлер выругался. Материнская забота о чести дочери могла стоить жизни троим ее детям. «Значит, она считает, что лучше умереть, чем быть обесчещенной, да?» Сказал он. Девушка застыл неподвижно. «Она умерла. Тролли убили ее. Она бросилась на них, чтобы мы успели убежать». Локлер покачал головой, вытирая пот со лба тыльной стороны ладони. «Извини». Он внимательно посмотрел ей в лицо и обнаружил, что она очень хороша собой. «Я действительно сожалею». Он помолчал, а потом добавил. «Я тоже знаю, что значит терять близких». Наверху послышались шаги, и девочка напряглась. От страха ее глаза стали огромными. Она кусала пальцы, чтобы не закричать. Малыши прижались друг к другу, а Локлер прошептал. «Не звука!» Он обнял девушку и дунул на лампу. Подвал погрузился во тьму. Гай приказал закрыть внутренние ворота в башню и смотрел, как те, кто слишком медленно отступал, падали под ударами приближающихся у орд. Зубчатых стен стреляли лучники. Вниз бросалось все, что только возможно — кипящая вода и масло, камни, тяжелая мебель. Началась последняя, отчаянная попытка отбить эту бешеную атаку. Из задних рядов наступавшей армии послышались крики, и вперед выехал Мурмандрамас. Его лошадь сбивала с ног его собственных солдат, но он не обращал на это никакого внимания. Амос, Гай и Джимми встали рядом, приготовившись отталкивать осадные лестницы. Амос не отрывал взгляда от морельского предводителя, торопившего своих воинов. «Похоже, что этот навозный жук очень торопится, не так ли? Что тут больно груб с теми, кто стоит у него на пути?» Гай закричал. «Лучники, вот вам цель!» И целый град стрел обрушился на широкоплечего Морелла. Его лошадь с громким ржанием упала, а сам он покатился по земле, но тут же вскочил на ноги и показал на ворота башни. Стрелы не причинили ему никакого вреда. Дюжина говлинов и морелов выбежала вперед, чтобы тут же умереть под стрелами защитников. Большинство лучников целилось предвалителем орелов, но стрелы просто ударялись о невидимый барьер и отлетали в сторону. Затем вперед вынесли таран. Наступавшие гибли десятками, но таран неумолимо приближался к воротам. Стрелы морелов заставили защитников башни пригнуться, и от ворот послышался ритмичный стук. Гай откинулся на камни, над его головой одна за другой свистели стрелы. «Сквер!» — приказал он Джимми. «Беги вниз и узнай, благополучно ли добрался отряд Делаветриоли, передай ему, что приготовился у внутренней двери. Дома у нас осталось меньше десяти минут, прежде чем они войдут в ворота». Джимми убежал, а Гай повернулся к Амосу. «Ну что, старый пират, похоже, мы им задали жару». Амос кивнул и присел рядом с Гаем. «Лучше не бывает. Немного больше удачи, и мы посадили бы его на кол». Амос вздохнул. Однако, нечего вздыхать о прошлом. Я всегда так говорил. «Идем, мы еще сумеем расправиться. Кое с кем из этих сухопутных крыс». Он скочил на ноги и схватил за горло гоблина, который только что влез на стену. Одним рывком Амос придушил своего противника и отбросил на лестницу, столкнув вниз еще троих. Потом он оттолкнул лестницу. Ага, ударом меча, убил еще одного, который перелазил через зубец рядом с Амосом. Вдруг Амос застыл и стал ловить ртом в воздух. Наклонившись, он обнаружил в боку стрелу. «Черт возьми!» Воскликнул он, явно изумленный случившимся. Тут же на стене появился гоблин, который ударил бывшего капитана мечом, чего Амос закрутился на месте. Его колени подогнулись, и он упал на камни. Гадним яростным ударом снес гоблину голову с плеч. Он присел около Амоса. «Я же говорил тебе, держи свою чертову голову пониже». Амос улыбнулся ему. «В следующий раз. Я послушаюсь тебя». Слабо промолвил он и закрыл глаза. Гай обернулся, прыгнул навстречу следующему гоблину и ударом сверху вниз рассек его пополам. Протектор Арменгара, бывший герцог Бастара, рубил налево и направо, неся смерть любому гоблину, троллю или мореллу, который осмелился подойти поближе. Во внешней стене атакующим удалось пробить брешь, и враги хлынули в башню. Гая обнаружил, что его медленно окружают. Остальные защитники, услышав сигнал к отступлению, спустились со стены в большой зал, а Гай остался с мечом в руках неподвижно стоять над телом павшего друга. Мармандрамас перешагивал через тела своих солдат, не обращая внимания на крики умирающих и раненых. Он прошел через сломанные внешние ворота и вошел на весную башню. Коротким кивком головы он приказал солдатам начать ломать внутреннюю дверь и отошел в сторону. Некоторое время все усилия армии нападавши сосредоточились на том, чтобы расколоть двери. Мармандрамас отступил в тень, потихоньку посмеиваясь над глупостью других существ. С каждой новой смертью он приобретал новые силы и теперь был готов. Один из вождей Морельского клана прибежал к воротам в поисках предводителя. Он принес новости о сражении внутри города. Два враждующих клана схватились из-за награбленной добычи. А пока они занимались тем, что разбирались между собой, многие защитники избежали верной смерти. что поддержать порядок, требовалось присутствие самого главнокомандующего. Вождь схватил одного из своих подчиненных и спросил, где находится Мурмандрамас. Гоблин показал на тень в углу, и Гавакана отпихнул его в сторону. Там никого не было. Гоблин побежал к Тарану, так как еще один солдат упал со стрелой, пущенной сверху, а Морелл продолжил искать своего хозяина. Он спрашивал у всех, и было похоже, что тот исчез. Проклиная все знамения и пророчества на свете, вождь поспешил обратно к тому району в городе, где сражался его клан. Нужно было отдавать новые приказы. Пак мысленно услышал слова Макроса. Они пытаются прорваться. Пак и Макрос объединили сознание, и связь между ними стала теснее, чем Пак когда-либо представлял возможным. Теперь он знал чародея, понимал его. Он был един с ним. Он мог вспомнить многое из его жизни, чужие страны с незнакомыми народами, истории дальних миров. Все это теперь было и его воспоминаниями. И знания Макроса тоже стали его знаниями. С помощью магического глаза он видел ту точку, через которую они попытаются войти в мир. Она существовала между физическим миром и тем местом, где ждал Томас. В шве между двумя системами времени. Образовалось что-то похожее на звук. Он не мог его слышать, но чувствовал. Давление поднималось, а те, кто жаждал вернуться в их мир, начали последнюю атаку. А Рота весь напрягся. Только что он наблюдал за стоящими неподвижно Пагом и Макросом, а уже через минуту заметил, что в огромном зале что-то движется. Из тени вышел огромный Морел. Сняв черный шлем с крыльями дракона, он обнажил лицо. Прекрасное и ужасное одновременно. На груди, не скрытой доспехами, виднелось родимое пятно в виде дракона, а в руке он сжимал черный меч. Увидев Макроса и Пага, он двинулся к ним. Арата вышел из-за колонны, и встал между Мормандрамасом и двумя неподвижно стоящими Маками. Его меч был наготове. Ну что, пожиратель детей? Вот и пришел твой день, произнес он. Мормандрамас остановился от удивления, широко раскрыв глаза. Как? Ха -ха. Он усмехнулся. Я благодарю судьбу, повелитель Запада. Теперь ты мой. Он остыл на Руту палец, и из него вырвался сноп серебристых искр. Однако Арута клинком отвел его, и сияющие искры заплясали на мече, пульсируя раскаленным огнем. Арута сжал рукоять меча и опустил его, кончиком прикоснувшись к каменному пому. Огонь угас. Глаза предводителя Мореллов опять широко распахнулись, и с яростным криком он бросился на Аруту. «Меня нельзя победить!» Арута едва избежал черного меча, который ударился о камни, подняв фонтан голубых брызг. Отходя назад, он вдруг взмахнул мечом и ранил Морелла в руку. Мормандрамас крикнул так, будто ему нанесли смертельный удар, и зашатался. Затем он выпрямился и сумел отразить второй удар принца. Глядя на него безумными глазами, Мормандрамас зажал рукой рану и посмотрел на красную кровь на ладони. Он произнес, «Это невозможно!» а Рота молниеносно сделал еще один выпад и нанес еще одну рану, на этот раз в грудь. Он сухо улыбнулся, его улыбка была не менее страшна, чем улыбка предводителя Морелло. «Это возможно, порождение безумия!» Промолвил он, намеренно медленно выговаривая слова. «Я — повелитель Запада! Я — сокрушитель тьмы! Я — твоя смерть, раб Валкеру!» Мурмандрамас яростно взревел, возвращая в мир звук исчезнувшего века безумия, и бросился в атаку. Аруто принял бой, и сражение началось. Ак, я знаю...» Они действовали согласованно, создаваемический рисунок, обнося незваного гостя силовой решеткой. Работа не требовала таких же усилий, как тогда, когда они закрывали большой коридор во время Золотого моста. Но ведь этот коридор еще не был открыт. Однако с той стороны отказывалось давление, и их работу уже проверяли на прочность. Стук в ворота продолжался, и дерево начало раскалываться. Затем издалека донесся звук громовых раскатов, которые становились все громче. Стук ворота на мгновение прекратился, но вскоре гоблины возобновили свою работу. Затем снаружи раздались неожиданные крики, и стук тарана прекратился. Внезапно зал сотряс сильный взрыв. Джимми бросился вперед. Он отбросил занавес, прикрывавшую смотровое отверстие. Выглянул наружу и крикнул Делавитриолио. «Откройте ворота!» Командир отряда тоже услышал звуки в сражении и приказал солдатам открыть дверь. Для этого потребовались усилия почти всего отряда. Когда двери открылись, Делат Вериоль и Джимми выбежали наружу. Прямо перед ними по улицам бежали люди в ярких доспехах. Со всех сторон тесня морелов и гоблинов, Джимми закричал. сурани Черт возьми! Это же армия Цурани!» «Неужели это возможно?» — воскликнул Делат Вериоль. «Я часто слышал от герцога Лори историю о войне, и знаю, как они должны выглядеть. Небольшого роста, но крепкие, в доспехах ярких цветов». Отряд гоблинов прямо перед башней повернул назад, отступив перед превосходящим их отрядом цруняйских воинов. Адела Витриоли вывел своих людей, перехватив гоблинов сзади. Джимми побежал вперед и услышал еще один сильный взрыв. В конце широкой улицы он увидел одетого в черная мака, стоявшего рядом с дымящимся грудой бочек и перевернутой телегой, которые использовались как баррикады. Мак начал творить заклинание, через минуту из его рук вылетел пылающий шар, который попал в какую-то невидимую для Джимми цель и взорвался. Вдруг из-за угла появилась группа всадников, и Джимми узнал знамя Ландрета. Среди всадников были Кулган, Мичем и еще два одетых в черные маков. Они натянули по воде, и Кулган очень проворно для человека такого объема спешился. Когда он подошел, Джимми воскликнул «Кулган! Я никогда никого не был так счастлив видеть!» «Надеюсь, мы прибыли вовремя?» — спросил Хачакена. Джейми раньше не встречался с ним, но, учитывая, что он прибыл вместе с Кулганом, можно было предположить, что Мак обладал большим авторитетом. Не знаю, Арут исчез еще несколько часов назад, и, если верить словам Галейна, с ним были Пак, Макрос, Томас и Дракон. Гайяма, Страск должны быть где-то здесь. Он показал на продолжающиеся вдалеке сражений и добавил «Дюмосинья, остальные, думаю, где-то там». Он посмотрел вокруг круглыми от ужаса и усталости глазами. Его голос задрожал от слишком долго сдерживаемого волнения и поднялся почти до крика. Я не знаю, остался ли кто-нибудь из них в живых. Кулган положил руку ему на плечо, понимая, что мальчик уже падает с ног. Все в порядке, сказал он, изглянув на Хачикену и Алгахара, добавил: "Вам лучше пойти внутрь. Не думаю, что сражение уже закончилось. А где все темные братья? спросил Джимми. Их тут было несколько тысяч всего несколько минут назад." Хулган отвел мальчика в сторону, в то время как два мага приказали группе труняйских солдат следовать за ними в башню, откуда еще доносились звуки битвы. Одетый в зеленый плащ, Хулган сказал Джимми, К нам присоединились десять магов из Ассамблеи, а император Цурунуани так опасался появления врага в своем мире, что прислал часть своей армии. Мы создали врата между порталом Звездной Пристани и Поляной, что расположены в миле от этого города. Но так, что Мормодрамас ее не видит. И вот три тысячи цурниайских воинов с полутора тысячами всадников из Ландреты и Шаматы прибыли сюда, и все продолжают пребывать. Джимми сел. Три тысячи? Полторы тысячи всадников? И они от этого убежали? Полган присел рядом. И еще маги, чьим силам они не могут противостоять. К тому же пришли вести, что меньше чем в части отсюда, с северо запада движется армия Вобода с Мартином. Это четыре тысячи закаленных солдат. Кроме того, я уверен, что их разведка заметила пыль на юго-западе. Откуда подходят солдаты Даркмура и Малакроса? А за ними полки, гардены из Крондера. На северо-востоке видны знамена северного форта, а с востока движется сам король с армией, который остался от силы один или два дня пути. Они окружены Джимми и знают это». Кулган задумчиво продолжил. «К тому же их напугало еще что-то. Приближаясь к городу, мы видели, как банды темных братьев покидают его и бегут к сумочному лесу». К тому времени полевой покинул по меньшей мере три или четыре тысячи. А те, кто оставался между воротами и башней, казалось, были совершенно дезорганизованы. Они даже спорили между собой, и одна банда сражалась с другой. Произошло что-то, что остановило их атаку в самый миг победы. Вдалеке показался отряд Кишианцев, которые быстро пробежали на звук сражения. Джимми взглянул на мага и засмеялся, хотя по щекам его текли слезы. «Это что, Хазерхан тоже решил принять участие?» Колган улыбнулся. Так случилось, что он стоял лагерем недалеко от Шаматы. Он говорит, что когда пришло сообщение Кейтал из просьбы привести гарнизон Звездную Пристань, он по чистой случайности обедал с губернатором. И уж нет никакого сомнения, что он по чистой случайности убедил губернатора позволить ему отправить со войсками несколько своих наблюдателей, и что его люди были готовы выступить уже через час. Сколько он прислал наблюдателей? 500 человек, и все ворожены до зубов. «Харута не сможет умереть спокойно, пока не заставят Абдура признать, что у него есть тайная служба разведки!» «Я только не могу понять, откуда он знает, что происходит в Звездной Пристани!» Признался Кулган. Джимми искренне засмеялся. Он шмыгнул носом и улыбнулся. «Вы, должно быть, шутите! Половина ваших магов шансы. Он вздохнул. «Но ведь всего этого было бы недостаточно! Правда ведь?» Он закрыл глаза, и по его лицу потекли слезы усталости. Кулган заметил. «Мы все еще не нашли Мурмандрамаса!» Он посмотрел в сторону бегущих вниз по улице сурнийских воинов. А пока его не нашли, битва не закончилась. Аруто вернулся с украшительного удара слева и сделал ответный выпад. Но Морел прыгнул назад. Принц тяжело дышал, так как сражался с самым хитрым и опасным противником в своей жизни. Он был необычайно силен и не намного медленнее, чем Аруто. Несколько нанесенных мурмандрома уран сильно кровоточили, и обычный противник уже давно бы обессилел от них. Но Морел, казалось, мало о них беспокоился. Арота так и не захватил преимущество, так как находился на грани изнеможения. Принц напрягал все силы, чтобы оставаться живым. Фехтовальные возможности Ароты были ограничены, так как ему приходилось все время держаться между Мормандрамасом и чародеями, которые были заняты возведением защиты. У Морелла же таких забот не было. Схватка продолжалась в особом ритме. Фехтовальщики присматривались друг к другу. Они двигались почти синхронно, парируя удар за ударом. За каждым выпадом следовал отрыв от противника. Пот стекал с лиц, и руки становились скользкими. Единственными звуками, раздававшимися в зале, были только их вскрики и шумные выдохи. Сражение подошло к той стадии, когда погибает тот, кто первым допустит ошибку. Слева от Аруты воздух замерцал, и Арута на миг отвел взгляд, но тут же взял себя в руки. Мурмандрамас не сводил глаз со своего противника и, воспользовавшись моментом, нанес удар Аруте в грудь. Лезвие попало под ребра, и принц дрогнул от боли. Морел отступил, чтобы с размаху ударить Аруту по голове, но когда он нанес удар, его меч натолкнулся на невидимое защитное поле. Он широко раскрыл глаза, Арута, сделав новый выпад, пронзил его насквозь. Морел глухо заревел, пошатнулся и упал вперед. Оруто тяжело опустился на землю, и к нему подбежали два человека в черных одеяниях. Они наклонились над принцем. Его взгляд дотуманивался, то прояснялся. Но, наконец, комната опять стала устойчивой. Он увидел, что Мармандрама улыбается. «Я принадлежу смерти, повелитель Запада!» и «Я служу! Семье!» Он слабо засмеялся, и кровь хлынула у него по подбородку, капая на родимое пятно в виде дракона. «Я не то, чем кажусь И моей смертью!» «Ты лишь довершаешь свое разрушение!» Он закрыл глаза и полнавснич. Его предсмертные слова эхом разнеслись по залу. Двое в черном подошли поближе, а тело Мормандрамаса стало издавать странный пронзительный звук. Оно увеличилось и распухло, как будто его надули, а потом, как перезревший стручок, оно порвалось сверху донизу, выявив внутреннее тело, покрытое зеленой чешуей. Это тело разорвало личину Мормандрамаса, по всему залу разбрызгав густую черную жидкость пополам с красной кровью. Клоки мяса и сгустки гноя забилось о каменный пол, как свежепойманная рыба. скорчившегося в ужасных конвульсиях тела вырвался язык красно-ярко-злого пламени, наполнившего зал зловонием многовекового разложения. Потом пламя угасло, и вокруг них распахнулась вселенная. Макросыпак вздрогнули каким-то образом одновременно осознав, чем закончилась схватка, происходившая рядом. Все их внимание было сконцентрировано на том месте межмирами, где были готовы появиться врата. Каждый раз, когда из другой вселенной наносился сюда они отвечали энергетической заплатой. Бой достиг своего апогея минуту назад, и вот броски уже стихали. Но опасность оставалась, так как и Пак и Макрос были почти без сил. Чтобы не дать появиться вратам между мирами, необходима предельная концентрация. Вдруг как серебряная нотка прозвучал сигнальный резкий свист. В их сознании вспыхнула боль. Атака началась с другой, совершенно неожиданной стороны. Ипак не смог ответить на нее. Кружась в бешеном танце полыхая красным пламенем, к расколу просочило существо, питающееся захваченными жизнями, энергия которых придерживалась для этого момента. Оно ударило защитный барьер, возведенный Пагом, и тот не устоял. Существо прорвалось в этот мир и каким-то образом скользнуло между восприятием Пага и яростной битвой, которую он вел, затемняя его ощущения не давая понять, что там происходит. Пак оказался ослеплен. Предостерегающий крик Макроса помог ему сфокусировать внимание на прорехе, которая теперь оказалась открытой. Черпая силы из какого-то глубоко запрятанного источника, Пак работал, пытаясь удержать расползающуюся материю, разделяющую две вселенные. Прореха резко сомкнулась, и опять ему нанесли удар. Пак с трудом, но устоял. И тут Макрос предупредил его. Что-то прошло через разрыв. Что-то прошло через разрыв. Предупредил Рает. Томас спрыгнул со спины дракона и встал у камня жизни. Темнота в зале становилась все глубже, больше, и мощнее, сгущаясь и образуя кошмарное видение. Затем она выпрямилась. Черная, как ночь, но не имела свойств и признаков. Она была чистым отчаянием, обладающим сознанием. Очертаниями она напоминала человека, но ростом было не меньше раета. Над головой, как корона, горел огненный круг. Красно-оранжевые сполохи не давали никакого света. Томас крикнул Райоту. «Это повелитель страха! Берегись! Он крадет души и пожирает умы!» Но дракон в ярости завыл и бросился в атаку на кошмарное чудовище, изрыгая пламя и пользуясь как когтями, так и магическими силами. Томас кинулся на помощь, но в эту временную фазу вступил еще одно существо. Томас отошел в тень, а фигура существа, которую он прежде никогда не видел, но которое было знакомо ему так же хорошо, как и Пак, навеяло излучение драгоценного камня. Вновь прибывший увернулся от разгорающейся битвы между драконом и повелителем страха, сотрясающий зал. Быстрыми шагами направился к камню жизни. Томас вышел из тени, встав рядом с камнем так, чтобы его было хорошо видно. Фигура остановилась, а потом издала яростный рык. Дуркин Корин, повелитель тигров, одетый в великолепные черные с рыжим доспехи, увидел то, чему его глаза отказались верить. «Нет! Это невозможно! Ты не можешь быть живым!» Томас ответил ему, и его голос был голосом «Ашеншугара!» «Значит, ты пришел, чтобы покончить с этим!» С тигриным рыком, едва слышимым за криками и воем, уже начавшейся в зале схватки, вернувшийся повелитель драконов, вытащил меч и бросился вперед. И в первый раз за всю свою жизнь Томас встретился с противником, который был достаточно силен, чтобы действительно уничтожить его. Сражение подходило к концу, так как войско Мурмандрамаса бежало из города в сторону сумочного леса. Слух об исчезновении предводителя пронесся по Ситануну, будто подхваченный внезапным ветром. Черные убийцы, где бы они ни были, одновременно упали на земь, как будто жизнь мгновенно покинула их тела. А появление цуранийских солдатов, магов и сообщение о появлении других армий на горизонте остановили атаку наступающих, а потом и превратили ее в отступление». Вожды кланов один за другим приказывали своим людям оставить поле боя. Без руководства гоблины и тролли растерялись, и, наконец, вся атаковавшая армия, по численности все еще превосходившая защитников Сетанона, бросилась бежать. Джейми побежал по залам башни, высматривая среди убитых и раненых знакомые лица. Он залетел по ступеням на стену, выходящую на внутренний двор, и группа цуранийских воинов преградила ему путь. Он пролез между ними и увидел Леколя из Рандрета, который склонился над двумя окровавленными людьми. У Амоса из бока торчала стрела, но он усмехался. Гай был весь заляпан кровью, и на голове у него была ужасного вида рана. Веревка, удерживавшая повязку на глазу, была перерублена, и можно было видеть пустую красную глазницу. Амос засмеялся и чуть не подавился. «Эй! Рад тебя видеть, парень!» Он оглянулся на стену. «Ты только посмотри на этих павлинов!» Взмахом руки он показал на ярко разодетых цуранийских солдат, которые стояли вокруг, с невозмутимыми лицами. «Черт возьми! Никогда не видел ничего красивее!» Затем снизу донесся оглушительный рев, как будто все ужасное адово племя вылетело из преисподней. Джимми с изумлением оглянулся по сторонам, и даже на лицах Цурани читалось удивление. Стены башни задрожали. «Что это такое?» — закричал Джимми. «Не знаю. Я не собираюсь оставаться здесь, чтобы это узнать» ответил Гай. Знаком попросив помочь ему подняться, он схватил протянутый ему цуранийским воином руку и встал. Затем он подозвал цуранийского офицера, который приказал своим солдатам поднять Амоса. Гай повернулся к Джимми. «Передай приказ. Всем живым покинуть башню». Волнение внизу все усиливалось, а вой становился все громче. Гай пошатнулся. «Нет. Передай, чтобы все, кто живы, быстро покинули город». Джимми побежал вдоль зубчатой стены к лестнице.